Глава 14. Напряжение, повисшее в библиотеке, было почти осязаемым. Его можно было собирать в баночку, а потом дарить ярым оптимистам вместо лимона. Во всяком случае, думаю, в дарк-вейте это вполне осуществимо и возможно, даже пользовалось бы спросом. Джоу Шуо читай испарился. Сговорлиником около получаса назад. а мы с Рейлингтоном по-прежнему пребывали в его библиотеке. Радушным хозяином лорда точно нельзя было назвать. Он не предложил перейти в гостиную, не угостил кофе. Я даже стул сама нашла, чтобы присесть на время ожидания. Нет, все вполне понятно. Я заварила кашу, да еще какую. Поэтому требовать к себе благосклонности пострадавшего было бы наивно и глупо, но все же есть какие-то правила приличия. «Хотя бы не вынуждать девушку стоять, пока сам сидишь в мягком креслице». «Впрочем, что взять с темных?» «Как вы себя чувствуете, милорд?» «Я все же решила завести разговор первый на свой страх и риск». «Вчера вы не приняли свое лекарство и не спешите это сделать сейчас». Риллингтон на миг ушел в себя, будто прислушивался к своим ощущениям. Потом молча поднялся и забрал со столика пузырек с зельем. «Надеюсь, это не очередная обманка?» Он бросил на меня уничтожительный взгляд и выдернул пробку. Принюхался с подозрением. «Да ваше это зелье!» «Его еще мастер готовил», — отозвалась я с легкой обидой. «Зачем уж меня добивать?» «И без того тошно». Реллингтон тогда в несколько глотков опустошил пузырек и отставил его в сторону. Затем подошел к окну и повернулся ко мне спиной. Кому предназначалось то зелье? вдруг спросил он. Не знаю, быстро соврала я. Да и если бы знала, то не сказала бы. Мастер учил не разглашать тайны клиентов, как, например, вашу. Спина Релинктона напряглась, а плечи развернулись, но мой выпад он проглотил. Миворт. В библиотеку низко склонив голову вошла молодая смуглая брюнетка в форме горничной. Прошу извинить за беспокойство, но тот интересуется, в каком часу накрывать обед и на сколько персон. Она стрельнула глазами в мою сторону. Я пока не знаю, скажу позже. Ривентон даже не обернулся. А персон, как всегда, одна и я. Как скажете, милорд. Горничная оприсела в реверансе, хотя тот и не мог этого видеть. Всё будет сделано, как велите. Уходя, она ещё раз окинула меня любопытным, оценивающим взглядом и не отвела его, даже когда я нарочно посмотрела на неё в ответ. Странная какая-то и наглая. Но стоило горничной скрыться с моих глаз, как я точа забыла о ней, а мыслями вернулась к насущной проблеме. Ситуация, конечно, катастрофическая. Неужели я на самом деле преувеличила Релингтона? По правде говоря, всё ещё не могу в это поверить. В своей жизни я никогда не сталкивалась с подобным, чтобы такое случилось с кем-то из моих близких или знакомых. Всякие слухи, сплетни и жёлтая пресса ни в счёт. А тут сама, не желая того. Нет, ну разве это может быть правдой? Вот этот вот жуткий, тёмный испытывает ко мне какие-то чувства, пусть и искусственные. Как он там говорил, я ему снилось. Интересно, как? А что если сон был эротического содержания? Охо-хо-хо. Смешно и неудобно, а ещё немного приятно, что греха таить. Если отбросить морализм и стыдливость, уверена, любой женщине польстило бы, что некий привлекательный мужчина видит её в таких снах. Арелингтон, будем объективны, очень даже привлекательный. И если бы он был не тёмным, и встретился мне где-нибудь в моём мире. Стоп. Что-то мои мысли свернули куда-то не туда. Будто меня тоже напоили тем злосчастным зельем. И я ущипнула себя за запястье, чтобы отрезвиться. Чушь какая-то лезет в голову и совсем не к месту. Тут молиться надо, чтобы я вышла из этой переделки живой и невредимой, а не размышлять об эффекте любовного зелья. И ещё и лавка закрыта, и по всей видимости, сегодня уже не откроется. Хоть бы ры догадался идти домой, а не ждал меня до темна. Он же упрямый такой, и Паула неудобно, конечно, вышло, но вдруг так для неё будет лучше. Да и опасная это была затея играть с чувствами и разумом Патиссона. Вон, стоит только взглянуть на Релинктона, и уже озноб пробирает. Так что, возможно, судьба таким образом защитила Паулу от незавидного будущего. А меня наказала. Знать бы только за что. На черные дымовые завихрения в центре комнаты первым среагировал Реллингтон. Обернулся резко и застыл в ожидании. Я тоже подскочила с места, нетерпеливо наблюдая, как из дыма появляются очертания слуги лорда. А он и вправду быстро возвратился. Каких-то несколько часов. только принес ли он сообщение от мастера? «Ответ от Бенджамина Коуна», объявил Джо Тотчес и продемонстрировал говорильник. «Дай сюда!» Риллингтон выхватил мяч и немедленно и секунды подбросил его вверх. Тот сразу заговорил с волнованным голосом мастера. «Милорд, мне неимоверно жаль, что вы стали жертвой глупости моей помощницы и попали в столь щекотливую ситуацию». Примите мои самые горячие извинения. Однако я вынужден просить у вас ещё большее прощение, поскольку не знаю, как отменить действие этого зелья. Его рецепт я получил у ведьуньи Генриетты Фрик. Она живёт в восточном районе, на Черноземной улице, 29. Генриетта точно поможет вам в этой деликатной проблеме. Очередную волну извинений мастера Релингтон уже не слушал. заставил говорильник замолкнуть и пронзил меня своим гневным взглядом. Мы отправляемся к Эфрик немедленно. Джо, приготовь машину. А я думала, что тёмные только сквозь пространство перемещаются. Так и подмывала съязвить, когда я садилась в чёрный кабриолет, но в грозунно промолчала. Возможно, автомобиль как средство передвижения был выбран Рэйлингтоном специально для меня. «Я-то не могу становиться дымком и пугать порядочных людей своим внезапным появлением». Лорд занял место спереди, его спуга за рулем, ну а меня в одиночестве усадили сзади. Ехали быстро, с ветерком. Мои волосы под конец совсем растрепались, и я, нарушив рамки приличия, просто распустил их. Реллингтону, похоже, это не понравилось, ибо он то и дело зеркал на меня в зеркало заднего вида. Из машины я выходила практически с гнездом на голове. Волосы сбились и спутались, придавая мне вид городской сумасшедшей. Я кое-как расчесала и пригладила их пальцами, но до мисс совершенства все равно было далеко. Ну и черт с ним. Может, Реллингтон, глянув на меня такую, отворожится сам собой? Смирившись со своим внешним видом, я, наконец, обратила взгляд на дом, у которого мы остановились. Да он по запущенности может легко посоревноваться с домом Коуна, каким тот был в самом начале. Только что-то мне подсказывало, что причина этой запущенности вовсе не магическая, а вполне себе прозаическая. Налаживание быта – не самая сильная сторона Генриетты Фрик. Внутри же все оказалось еще хуже – мрачно, сыро, пыльно. Стены комнаты, где нашлась хозяйка, были сплошь увешаны метелками трав, связками корешков и засушенных плодов. Шкафы заполнены старыми потрепанными книгами, окна в копоте. Сама хозяйка нашлась в кресле-качалке с дымящейся трубкой в зубах. Вид у Генрия Тефрик был неожиданный. Худащавая, но явно рослая, седые вьющиеся волосы свободно спадали на плечи. Синяя клетчатая рубашка мужского покроя заправлена за пояс плотной чёрной юбки, из-под подола которой видны носки грубых ботинок. При нашем появлении она не засуетилась и не подскочила на ноги. Не стала отвишивать Арелинтону поклонов, а только смирила его заинтересованным взглядом и достав из-рта трубку, произнесла хриплым, босовитым голосом. «Чем обязана такой чести? Сам лорд из темных решил заглянуть ко мне? Я думала, Реллингтон сейчас разотрет ее в порошок». Но нет, даже с места не сдвинулся, только ноздри раздулись от возмущения, даже ваки на щеках заходили. Наверное, решил пощадить, пока она не выдаст секрет от ворота. «Ваш адрес дал нам Бенджамин Коун». ответил он сквозь зубы: "Нужно снять приворот, вызванный любовным зельем, рецепт которого мастер получил от вас". "Получил от меня?" Ха. Генри это сухмылка затянулась из трубки и выпустила струйку дыма. "Это он вам такое сказал". "Да", отозвалась теперь я, поглядывая на Релинктона, и тот подтвердил мои слова коротким кивком. Я не давала рецепт любовного зелья Коуну, хохотливо ведунья. Этот проходимец сам украл его у меня, а теперь хочет, чтобы я помогла отменить его действие. Нет, не совсем так. Я пока пропустила мимо ушей, что фрик назвала Коуна проходинцем. Мастер тут ни при чём. Это я делала зелье, но оно досталось не тому, кому предназначалось, и теперь «А ты кто такая?» – перебила меня Генриетта. «Не пойму. Вроде не ведьма и не магичка». «Я компаньонка мастера Коуна, его помощница. Я из другого мира», – торопливо ответила я. «А где сам проходимец Коун?» «Уехал в столицу. Но это сейчас не важно», – быстро добавила я. «Просто скажите, вы мне поможете?» «Я заплачу, сколько потребуется». «Хм, заплатит она». С новых мыкнула Генриетта. А зелье-то кто выпил, уж не милорд ли? Она посмотрела сперва на Релингтона, потом на меня. Я же опустила глаза в пол и тут же об этом пожалела. Почти у моих ног сидел большой чёрный паук. Взвизгнув, я чисто инстинктивно вцепилась в руку Релингтона и попыталась укрыться за его спиной. Уже в следующую секунду я осознала свою опролошность и отшатнулась от тёмного. "Простите, ми лорд", прошептала в испуге. "Я не хотела. Просто очень боюсь пауков". Но он даже не посмотрел на меня, подождал, пока паук подползёт к нему ближе, и хладнокровно наступил на него своим ботинком. Видунья тоже никак не среагировала на этот инцидент, зато повторила свой вызывающий вопрос. Так это вы выпили зелье, Милворт? Да, ответил тот, как выплюнул. И мне нужно срочно отменить его действие. Как это сделать? Полагаю, вы осознаёте, что ждёт вас за отказ помочь тёмному. Не «Да, уж знаю я вашего брата, усмехнулась фрик без тени страха. Тогда я жду. Как снять этот приворот? Но беспечный ответ ведунья поверг нас обоих в шок. «А они как?» «То есть?» — голос Реллингтона угрожающе понизился. «Это зелье уже само по себе отворотное», — сообщила она, все так же ухмыляясь и наслаждаясь нашим замешательством. «Как это понять?» — спросила я озадаченно. Объясните, пожалуйста, каким образом приворотное зелье может быть одновременно отвратным? А вот так. Фрик наконец поднялась и подошла к столу, где стояла табакерка. Его придумала моя бабка, когда её первого мужа увела другая магичка с помощью любовного зелья. В чём заключался подвох? Она стала методично набивать трубку. а в том, что действие этого зелья заканчивалось ровно после первой брачной ночи. Опоенный им прозревал в ужасе и сбегал от своей молодой женушки, и та оставалась с носом. Но самое забавное, что, как правило, ни одна из этих девиц никому не жаловалась на этот побочный эффект, стыдилась огласке. Поэтому зелье продолжало пользоваться успехом, а брошенных после первой брачной ночи жён становилось всё больше. Но мне рассказали, что зелье помогло одной девушке, и она уже год как счастливо замужем и ждёт ребёнка. Вспомнила я историю Паулы. Ну, Генри это пожало плечами. Либо она использовала другое зелье, либо Её чувства и безделье оказались взаимными, а зелье лишь приблизило момент воссоединения с возлюбленным. Хватя демогогией, раздражённо вклинился Релингтон. Что делать мне, чтобы снять этот приворот? Вы можете сказать конкретно? А разве и так непонятно, ми лорд? Трубка ведоний снова задымила. Вам нужно жениться на той, кто вас приворожила. И провести с ней одну ночь. Всего-то, и утром проснётесь как новенький.